Глава седьмая. Казалось, я всего лишь прикрыла глаза и задремала, но за окном уже занималось утро. Плотные занавески посветлели, их озарял рассвет, но в комнате всё равно было сумрачно. Сон в темноте полезен для организма, а значит, ни малейшего лучика до пробуждения. Взмахом руки я отодвинула шторы, поморщилась от ударившего в лицо солнца, но в то же время глубоко в душе обрадовалась. «Новый день, и я всё ещё жива и в разуме. Чем не повод для счастья?» Мать вставала обычно так рано, что иногда у меня создавалось впечатление, что она вообще не спала. Потому без малейших сомнений я потянулась к Айрин через изнанку. Так и есть, она пила воду, тёплую, комнатной температуры. Гадость, как по мне, редкостная» но, по уверениям целителей, жутко полезная. Доброе утро. По тону матери я сразу поняла, что мыслями она далеко, наверное, в очередном контракте или новом законе. Но мне нужно было знать наверняка. У меня вопрос. Я не стала поднимать его вчера при Высшем Мэдере. Слушаю. Вот теперь всё внимание сконцентрировалось на мне. Я облизнула пересохшие неожиданно губы. «Драконы считают, что один из наших убил их женщину, точнее, убивает, регулярно и жестоко». «Глупости какие!» — отрезала мать, но мне показалось, что её голос дрогнул. «Недостаток общения наизнанке, интонации сложнее уловить, но тут у меня имелось небольшое преимущество». Я придвинулась ближе, вплотную. Микроскопический манёвр — но так я сумела подцепить ауру матери. Крошечный луч, который я как ленту потянула на себя, разматывая весь клубок, тихо и незаметно. Наши эмоции угнетаются с рождения, но не исчезают совсем. И сейчас под ледяной защитой блоков в сознании Айрин бился страх. У меня похолодела спина. Неужели она замешана в похищениях? Да нет. Не может быть. «Не лезь в это», — тем временем приказала мать. «Ты меня поняла? Раз уж сам Высший обратил на тебя внимание и попросил о сотрудничестве, отозвать задание не получится. Но общайся с драконами как можно меньше. Они дурно на тебя влияют. Ты же не могла всерьёз подумать, что эльф способен на убийство. Жестокое». «Хорошая ремарка. Говорящая». Да, у Айрин и у самой руки по локоть в крови, но она убирала помехи, преграждавшие ей путь наверх. Каким образом драконницы могли помешать эльфу? Мы почти не общаемся. Вот с людьми, да, живём бок о бок. Те, кстати, пропадают и умирают насильственной смертью чуть ли не каждый день. Но до сих пор я была уверена, что именно человечество порождает монстров. Теперь моя уверенность пошатнулась. Я просто спросила. Пора, пожалуй, отступить, пока мать не заперла меня дома, а то и не отдала сразу на реабилитацию за странные идеи. Глупости, ты права. И не смей больше ни с кем эту тему обсуждать, добавила Айрин, ещё сильнее укрепив меня в мысли, что ей что-то известно. Во время разговора я сползла с кресла на пол, подниматься не стала. Ноги дрожали слишком сильно, меня всё трясло. Но это не помешало мне оставить следилку на изнанке Крошечный кусочек моего сознания, который подаст сигнал, если у матери сработает артефакт связи или начнётся новый диалог разумов. Как ни странно, она предпочла мобильник. Сигнал вызова провибрировал по всему телу. Я прикрыла глаза, отправляясь в черноту снова, на этот раз замаскировавшись. Ни единого лучика не пробивалось из-под счетов, я навесила всё, что сумела, к тому же сжала ментальную проекцию до крошечной точки. Надеюсь, меня не заметят. «Нам нужно встретиться, объяви общий сбор!» Холодно заявила мать артефакту, и тот погас. «Это было быстро. Что за общий сбор?» Айри наделась за считанные минуты, взглянула на себя в зеркало у выхода и покинула пентхаус. Ещё немного, и она выйдет из здания. Ещё в детстве я научилась одному странноватому трюку, о котором никому не рассказывала. Если человек испытывал сильные эмоции, я могла за него зацепиться, как репей, и выследить практически в любой точке Сильвербрука. Дальше уже сложнее. Чем больше расстояние между проекцией и телом, тем слабее между ними связь. Сильные маги, говорят, умеют посылать своё сознание на противоположную сторону планеты. Мой дар ограничивал меня чертой города, возможно, немного окрестностями. Превратиться в блуждающую душу я не планировала. А вот зацепиться за сознание матери вполне. Она сейчас настолько рассеяна, взбудоражена новостями, для эльфа, разумеется, что крохотного червячка моего присутствия не заметит. И я ввинтилась в ауру Айрин молниеносно. Времени на раздумье не было. Чем ближе объект, тем проще внедриться. Если она успеет уехать, я подобный фокус уже не проверну. С изнанки не видно местности. Но, судя по ощущениям, мы двигались в центр. Уже неплохо, главное, чтобы не в другую страну. Потянулись томительные минуты ожидания. Чтобы не передумать, я изучала мать. Взглянуть на неё вот так изнутри — редкий шанс. Сейчас она уже не была напугана. От неё фонило гневом, причём с трудом сдерживаемым. Что же произошло? Что я такого зацепила своим вопросом, если выдержка и идеальные щиты высшего мага дали трещину. Долгий подъем. Тут я начала догадываться, куда мы приехали. Догадываться и скатываться в панику, потому что это цитадель совета, это вам не шутки. Тут собираются редко, но лучшие из лучших, избранные всей эльфийской расы. Мать так и сказала ведь, сбор». Неужели она созвала внеочередной совет? Все посторонние мысли пришлось вычеркнуть. Лифт остановился, и я ощутила рядом присутствие могущественных великих аур. Сплошь высшие. Правда, кроме матери Эмэдера, ни одного сильного, представляющего для меня опасность менталиста. Это вообще довольно редкий дар, а уж специалисты подобного уровня рождаются один на миллион, не чаще. «Что за спешка?» – пробурчал голос, который я частенько слышала во время официальных выступлений. Представитель Совета по связям с общественностью, приятной внешности и неизмеримого обаяния мистер Санфайр. Средней одарённости менталист со специализацией на подчинении. Недаром он представлял нашу расу в общении с другими. Он мог внушить оппоненту что угодно – что он сиреневый зайчик, например, и ничего не подозревающая жертва будет радостно грызть морковку всю оставшуюся жизнь. У нас проблема, заявила мать, устраиваясь поудобнее. В городе объявился маньяк. Опять, устало вздохнул где-то рядом мистер Тонбрук. И если бы я сейчас присутствовала там полноценным сознанием, то точно выдала бы себя возгласом или всплеском эмоций, а так «Ничего. Только тело, лежащее на полу в гостиной, пробрала тягущая дрожь. Мне нелегко давалось поддержание червячка, но останавливаться я не собиралась. Не сейчас». «Снова!» — отрезала мать. «И на этот раз за ним не подчистили». «Но вы, наверное», — флегматично заметил мистер Мэттер. «Остальных мы контролируем или давно убрали?» «Остальных?» Что вообще происходит?» Мой мир рушился на глазах. Якобы идеальные, абсолютно спокойные, достигшие совершенства эльфы, оказывается, за этим фасадом прячутся все те грехи, только теперь их маскируют на высочайшем уровне. «Нельзя их всех убрать!» В голосе Айрин скользнула брезгливость. «Похоже, мать всё-таки не одобряет сложившееся положение» но и не препятствует, раз уж она в курсе существования маньяков. «Многие из них жизненно важны для общества», холодно отозвался Мэддер. «Не переживайте, за ними следят, этого тоже найдём». «Уж поторопитесь!» Мне показалось, или в голосе матери послышалась язвительность. Драконы начали задавать неудобные вопросы, зная ящерец до открытого восстания недалеко. «Сами понимаете, если покушаются на их собственность или женщин, они превращаются в животных окончательно». «Вам не о чем переживать», — прошелестел высший менталист. «О вашей дочери я лично позабочусь». «Прекрасно», — Айрин поднялась. «Тогда не смею вас больше задерживать». «И ради этого нас выдернули?» — пробурчал кто-то на периферии, так далеко, что я не узнала говорившего. Зато мать узнала и повернулась в его сторону. «Если мы не доберемся до убийцы раньше драконов, нам грозит война с кланами», — четко и ясно заявила она. «Мы, само собой, победим. Но какой ценой? Я не желаю, чтобы наше поколение оказалось замешано в кровавых разборках. Мы не для этого добивались покоя». «Вы правы, высшая Айсфорд», — примеряющий в лес мистер Тонбрук. Конфликты нам ни к чему, мы постараемся уладить возникшее недоразумение как можно скорее. Телепортер высочайшего уровня, чуть ли не сильнейший из когда-либо рождённых, он мог разнести противника в труху одной силой мысли. В отличие от обычных магов, которые переносили мелкие предметы или максимум самих себя плюс пара-тройка спутников, этот высший был способен двигать горы. Без преувеличения. Однажды ему пришлось именно это и проделать. Обвал угрожал накрыть поселение в долине, и мистер Торнбрук перенёс крошащийся склон дальше, туда, где он никому не угрожал. По словам очевидцев, даже не вспотел при этом. Удовлетворённая результатами совета, мать покинула здание и приказала шофёру вести её к модистке. На всякий случай я задержалась ещё немного, убеждаясь, что на этом всё. Проблему с маньяком решат, вопрос улажен. Только вот что станет с той девушкой, которую он уже похитил? «Мне нужно сообщить обо всём Валенсу», — поняла я. «Если её тоже убьют, чтобы замести следы, драконы всё равно пойдут в атаку». Совет не понимает этого. Они давно похоронили собственные эмоции и не помнят, каково это — терять близких. Даже если я вдруг умру, мать будет сожалеть разве что о потраченных в пустую инвестициях. Драконы же начнут мстить за своих».